Таланту трудно пробиваться, особенно если мешать. Утро понедельника началось с омлета. Свежие деревенские яйца, взбитые с молоком, отличное начало новой недели. Вкусные, быстро готовятся и запас белков для организма на целый день. Ростоцкая бегала по дому в пижаме, собиралась на работу. Ворон наблюдал за ней с буфета выжидающе. «Гриша, понимаешь, все версии нужно пересмотреть, все». Таисия, скорее всего, не подозреваемая, а жертва. Хотя, если честно, я убийцу понимаю. Она могла заслужить любой яд, любую отраву. Вредная, противная, прислугу бьет, мужу изменяла. Баба Женя над ней трясется, а она стыдится матери. Ворон каркнул неодобрительно. Глупая женщина, по делом ей. Вышла из дома. В лицо дунул свежий ветер, взбодрил, заставил идти до работы веселее. Но кто же он, этот убийца? Обиженный, доведенный до отчаяния, затаивший злобу. Вопрос остается открытым. «Доброго здоровичка тебе, Регина Павловна! Как выходные прошли?» Ранняя пташка Зинаида Глушко встретила в архиве коллегу во всеоружие свежезаваренным чаем и булочками с домашним вареньем. Когда все успевает? «Доброе утро, Зинаида Ивановна! Насыщенно прошли выходные. Как вы и наказывали, дома не сидела. В пятницу тусила в пьяном монахе. В субботу ходила в кино. В воскресенье гуляла в парке. «У тебя валидол есть?» «Нет. Вам плохо?» Встревожилась девушка. «Ага. Вызывай сразу скорую помощь. Сердце Зинаиды не выдержит таких потрясений». Регина Ростоцкая тусила и гуляла. «Тарас Шевченко, наверное, в гробу перевернулся на Украине, милой», сказала Зинаида и отпила чай. «Да ну вас!» «Опять ваши шуточки!» А я уж было к телефону потянулась. «Рассказывай подробности!» «Добей тетку Зинаиду окончательно. С хлопцем гуляла или как?» «С хлопцем», — кивнула Ростоцкая. Предупредила вопрос. «Но больше ничего не скажу. Рано еще. Сглазить боюсь». «Да я не сглазливая. Переплюну через левое плечо трижды, и все будет в ажуре». «Рассказывай, говорю». «Нет, нет, и еще раз нет. Всему свое время. Давайте работать». фу только раздраконила любопытство Зинаиды и бросила на полпути. Лужко обиженно, но смиренно поплелась на рабочее место. Несколько стопок старых дел дожидались своей очереди на сканирование, подклеивание и прочие архивные действия. Ростоцкая тоже включилась в работу. Руслан написал сообщение, позвал пообедать в столовой следственного комитета. Обычно Регина брала еду с собой. Готовила дома, накладывала в пластиковый контейнер, разогревала в офисе. Зинаида Ивановна подкармливала домашней выпечкой. Остаться голодной шансов не было. В общем, заведение общепита она никогда не ходила. Однако возможность выведать новые подробности дела мэра заставила оторваться отдел и выйти из зоны комфорта в ветрено-слякотный мир. Благо до следственного комитета идти недалеко. Запах борща и котлет начинался уже на подходе к столовой. В небольшом зале не протолкнуться. У стойки раздачи ждал Архипов. Положил на металлические рельсы два подноса, галантно пропустил вперед. «Рыбу или курицу?» «Салат и сырники с компотом», — решила Регина. Архипов же нашел им относительно чистый столик в углу большого зала. Усадил девушку, придвинул стул. Чем не свидание? Еле нарушая детсадовскую поговорку «Когда я ем, я глух и нем». То есть болтали. «Какие новости?» — первой не выдержала Регина. «Да никаких особо нет. Выявляем врагов Таисии. Скорохода проверили. Чист». В день убийства находился в компании жены на семейном ужине в ресторане. Праздновал день рождения брата. Свидетелей море. Ну, он ведь мог чужими руками все сделать, возразила Регина. Мог. А мотив какой? Не знаю. Прямо чувствую, глухарь намечается. Зацепок ноль, сказал Руслан с досадой. После обеда Игнат Шахтин придет по повестке. Может быть, прояснит пару вопросов. Не знаю. На допрос? Возьми меня с собой. Я мешать не буду, встрепенулась Ростоцкая. А может, даже помогу. Ну, хорошо сказал Архипов. Кажется, даже обрадовался. В допросной комнате ничего лишнего быть не должно. Стол, стулья, давящие на психику темные стены и потолок. Ничего не должно отвлекать от игры вопрос-ответ. Самое главное — яркий свет в центр помещения, мол, соберись, сконцентрируйся на правде, гражданин подозреваемый. Игнат сидел за столом, откинувшись на спинку стула. Нога на ногу. Дырявые джинсы демонстрировали тощие волосатые коленки. Татуированная ящерица ползла по шее Рокера, демонстрируя миру острый язычок. Твою кочерышку! и красавица здесь. Здравствуй, няшная Регина. Запомнили мое имя? Здравствуйте, Игнат. Вы знакомы? Спросил Архипов с подозрением. В баре встречались, отмахнулась Ростоцкая. Че звал, начальник? Интересуют твои отношения с мачехой. Ну, в лес она меня за подснежниками не отправляла. Посуду мыть не заставляла, сказал Игнат с ухмылкой. «Сорок розовых кустов? Отставить поясничать Шахтин!» по резко перебыл Архипов, отвечая на вопросы четко и по форме. Ясно? Или что? Или закрою на два дня, без предъявления. Убедил. Засмеялся Игнат, поднял вверх обе руки, мол, сдаюсь. Сел нормально. «Ну какие могут быть отношения? Не материнские, это точно. Она всего на два года меня старше. Телка красивая, не глупая. Я к ней сначала подкатывал яйца, она отшила». Говорю же, не глупая. Не ревновал к отцу? Я уже большой мальчик. А то, что из-за нее отец-мать бросил, не обидно? Так это папаша-козел. Таська здесь при чем? Не она, так другая шалава нашлась бы. Что у тебя было по химии? Не помню. Старый стал, память дырявая. Трояк, наверное, как обычно. А что? Какие интересные вас перстни, гнат, сказала Регина и потянулась к рукам допрашиваемого. Массивные металлические черепа, подковы и кресты со змеями весили совокупно не меньше килограмма и легко послужили бы кастетом при необходимости. Регину же интересовало другое — воспоминания. Реальность расплылась, рассыпалась и рухнула. Игнат не вспоминал уроки химии или собственные опыты с реактивами. Перед Ростоцкой открылась неприглядная картина. Парень подслушивал, прижался к холодной стене, А в отец жаловался мачехе на неразивого сына, расхаживая с стороны в сторону. «Что я только не делал для него? Отправлял учиться, и что? То сам сбежит, то выгонят с позором!» Геннадий Петрович сел на диван и понизил голос. Парень передвинулся поближе к дверному проему. «Никому не рассказывал, тебе по секрету скажу. Я ведь даже кое-кому заплатил в Москве, чтобы Игната его группу нигде не принимали». «Да ты что?» Таисия удивилась, потом расхохоталась. А он старается, дурачок, пыжится, песенки сочиняет, ждет славы и признания. Ха-ха-ха. Навара все равно не будет от его музыки. Может, он попыжится, ничего у него не получится, да делом займется, бизнесом, например. Знаешь, Геночка, что можно еще сделать? Уже не знаю. Отец развел руки в стороны и опустил их в бессилие. Лиши его наследства. В смысле? «Совсем?» «Можно не совсем. Если, не дай бог, с тобой что-нибудь случится, я буду ему ежемесячно выплачивать некую сумму, пособие по безработице», сказала мачиха и опять противно рассмеялась. Игнат скрипел зубами. «А там, глядишь, рожу я тебе, сыночка. Умного в тебя пойдет. Будет тебе на старость радость». Шахтин-младший развернулся и тихо ушел. Регина убрала руку от перстней. «Ничего себе мотивчик нарисовывается!» «Скажите, Игнат, а это правда, что отец собирался лишить вас наследства?» «А ты откуда пронюхала?» — спросил музыкант, выпрямившись. «И хотел написать завещание в пользу новой жены». «Но не написал же!» — парень перешел на крик. «А это мы проверим. Вы задержаны по подозрению в покушении на убийство Таисии Шахтиной», быстро сориентировался Архипов. «Увести!» 38 артиллеристов и серебряный пес! Вы еще пожалеете! крикнул напоследок Игнат. Потому что это все за шквар, я никого не убивал. Музыканта увели. Вот это да! Ну ты даешь! Руслан восхищенно смотрел на Регину. Как ты догадалась про наследство? Где узнала? Ты мне все равно не поверишь. Так что забирай, как есть. Ну ладно, вообще ты молочинка. Спасибо большое, хоть какой-то прогресс в деле. «Таисию выпустишь?» «Вряд ли». «Почему?» «На Игната ничего нет, кроме мотива. Нет отпечатков, ни записи камер видеонаблюдения. Если чистосердечное признание не напишет, скоро отпустим. Доказательства нужны, так что Таисия пока остается подозреваемой. К тому же, ей так будет безопаснее». «Жаль. Ну ладно, пойду работать. Архивные дела тоже кто-то должен обрабатывать». Как только она заявилась в отдел, Зинаида Глушко с перекушенным от страха лицом сообщила, что капитан Рюмин срочно требует Ростоцкую к себе. На ковер! почему-то шепотом сообщила коллега. Еще и ладонь вертикально к губам поднесла, глаза округлила, брови выгнула до безобразия. Регина на трясущихся ногах поднялась на второй этаж старинного приказного дома архива. Вернулась через 15 минут, сама не своя. Не села на стул, рухнула. Батюшки! «На тебе лица нет», — сказала Зинаида Ивановна, всплеснув руками по старушечке. «Получила от начальства по первое число. Орал на меня так, что на столе графин с водой встрагивал». «За что?» «Не надо лезть, куда не просят». «Это если кратко излагать». «А если поподробнее?» — спросила Глушко, подвигаясь к Ростоцкой. «Если подробнее, то слушай. Я веду расследование одного щекотливого дела, и кому-то это очень сильно не нравится. Да так...» Что у этого кого-то есть рычаги давления на наше полицейское начальство, и он ими не применул воспользоваться. Ты ведешь расследование? переспросила Зинаида Ивановна с недоверием. Точнее сказать, помогаю. Следователи нас, Архипов, помните дело мэра? Конечно, помню. Десять лет верховодил в городе, а убрали, как щенка безродного. Как такое забыть? У Зинаиды память пока хорошая. Ну вот, арестовали супругу убитого, а она не виновата. Я пытаюсь помочь вычислить настоящего убийцу. «Господи, Матерь Божья, святые угодники!» Сказала женщина и перекрестилась. «Зачем ты в это лезешь вообще?» Обещание дала матери арестованной, что помогу найти виновника. «А капитан Рюмин что говорит?» Говорит, сидеть на попе ровно и не высовываться, иначе вылечу отсюда, как чугунное ядро из пушки. Кабинет мэра не такой уж и большой, если ходить с конца в конец. Олег Михайлович Николаенко Измерил его длину пять раз, по подобию нервного шахтина. Потом остановился и уставился в окно. Осень стояла красивая, ничего не скажешь. Эх, сейчас бы удочку закинуть в машину, да на рыбалку махнуть. Нет, нельзя. Работать надо. Памятник Ленину почистить давно пора. Голуби в конец засидели вождя мирового пролетариата. И круглая тумба с афишами совсем облезла. Не следят. Ветер треплет края плакатов. Непорядок даже на Центральной площади, что же говорить об окраинах? На самом деле, его сейчас волновала не ситуация в Старграде, а положение дел в одном расследовании. Дело мэра продолжает набирать обороты. Встреча в кафе с Региной Ростоцкой вызывала опасения. Девчонка спрашивала и про строительство железной дороги, и про Андрея Скорохода. Формулу спирта зачем-то узнавала. Странно это все, нехорошо. Еще немного и на сделке с земельными участками выйдет. «Вызовите ко мне начальника полиции», сказал Николаенко, нажимая кнопку громкой связи на стационарном телефоне. Через полчаса грузный мужчина в темно-синей форме сидел перед исполняющим обязанности мэра с немым вопросом в глазах, как из мультфильма про Вовку в тридевятом царстве. «Чего новый хозяин надо?» «Петрович, а что у нас там по делу мэра? Доложи обстановку». «Дожимаем главную подозреваемую, Таисию Шахтину, собираем улики». «Ждем отчетов экспертов из области», — сказал Петрович и потер мясистый нос в синих прожилках. «А вот Регина Ростоцкая, та, что из архива Следственного комитета, что делает в расследовании?» «Не имею представления. Распоряжения об ее участии в деле не было. Разберемся, Олег Михайлович», — сказал начальник полиции с нажимом. «Мол, не сомневайтесь». После работы, расстроенная разговором с начальником, Ростоцкая чуть было не пошла к книжному магазину но вовремя опомнилась и отправилась за продуктами. Торговая сеть универсамов у дома распахнула автоматические двери, пропуская девушку в мир быстрых покупок. Тележку брать не стала, корзинки хватит за глаза. Много ли им с вороном надо? Внимательно читая состав йогуртов и проверяя сроки годности, Регина невольно прислушалась к разговору по ту сторону стеллажа. Голоса показались знакомыми. «Это все из-за тебя», — сказал женский голос с надрывом. Сначала твои фокусы, потом эта нелепая смерть в доме. Я не знаю, что делать. Я не хотел. Мужской баритон промямлил причмокивая. Прости меня, пожалуйста. Валера, мне насрать на твои извинения сейчас. Я тебя уже простила. Но как быть с деньгами? Маме нужны лекарства постоянно. Точно, Синегубовы. Подслушивать нехорошо. Но если для дела, то можно. Иначе как узнаешь правду? Я что-нибудь придумаю. «Господи, ну что ты можешь придумать? Один раз уже придумал, спасибо!» Народу в кассу набежало прилично, и хоть на табло висело объявление «Если в очереди больше пяти человек, наберите номер x никто не спешил на помощь. Регина же переминалась рядом, рассматривая жвачку и шоколадкой в прикассовой зоне в ожидании семейной пары. Как только прислуга бывшего мэра подошла к кассе, девушка пристроилась сзади. Антонина Синегубова отодвинула супруга, мастерски раскладывая товары на ленте. Молочные продукты редком, собачий корм ровными стопками, заморозку отдельно. Хозяйственная женщина. «Здравствуйте, Валерий», сказала Ростоцкая и протянула руку для приветствия. «Здравствуйте», растерянно ответил мужчина. Хлопая белесами ресницами, протянул ладонь в ответ. Магазин расплылся в тумане, проявляя черты дворца на окраине города. В Версале стояло жаркое августовское утро. Тонечка хлопотало на кухне. Синегубов уже постриг кусты и собирался чистить бассейн. Регина посмотрела Валерии на воспоминания и отпустила руку. Увиденный флэшбэк Синегубова шокировал. «Так можно? Нет, нет, нет, так нельзя». Ну и Таисия не устает удивлять. Сколько скверного потенциала, сколько агрессии заложено в этой молодой женщине, думала Ростоцкая по дороге домой. Дома же, переодевшись, пообщавшись с вороном и наскоро перекусив, она сразу включила компьютер и задела. «Ну, наконец-то! Пришел твой час, детка!» «Гриша, если что, это я не тебе, а ему», сказала Регина, указывая на ноутбук. Она открыла программу, над которой корпела 10 лет. Любимая летопись любимого города. Но сейчас она не собиралась наслаждаться систематизацией происшествий или вносить новые заметки. Ей была необходима информация. «О, да! Вот оно! Как же я могла забыть этот случай!» Летом у Ларисы было много заказов, она не могла отвести Мирослава к врачу. Регина вызвалась помочь невестке и в поликлинике случайно подглядела воспоминания медсестры, которая накануне дежурила в женской консультации. На прием заявилась молодая женщина. Результаты анализов были неутешительны. О женском здоровье волноваться не приходилось, А вот муж дамы уже не смог бы стать отцом при любом раскладе. Возрастные изменения в мужском хозяйстве, что поделаешь. Женщина так грязно выругалась на врача и на медсестру, как будто это их вина. Медсестра еще подумала, вот и правильно, природу не обманешь, такие люди не должны размножаться. Значит, мэр стал бесплодным.